Второе. Золотой век. 5 Час настал! Нашептывало радио на сотни языков. Час настал! Твердили тысячи газетных заголовков Час настал, опять и опять, проверяя свои камеры, думали кинооператоры. Они кольцом окружили просторное поле, где скоро опустится корабль короляна. В небе оставался только один корабль, над Нью-Йорком. Только теперь мир узнал, что над другими городами никаких кораблей не было. Накануне громадный флот сверхправителей обратился в ничто. Растаял, как туман, когда выпадает утренняя роса. Рейсовые корабли, которые сновали взад и вперед, доставляя на Землю грузы из космических далей, были самые настоящие. А вот серебряные облака, что долгий срок, целую человеческую жизнь, недвижно парили почти над всеми столицами, оказались обманом зрения. Никто не мог понять, как это делалось, но похоже они все до единого были только отражением корабля Королена. Но не просто миражом, игрой света. Ветеродары тоже обманывались, и еще оставались живые свидетели, которые клялись, что своими ушами слышали, с каким шумом и свистом прорвал небеса этот воздушный флот. Все это не имеет значения. Важно одно — Кареллен больше не считает нужным выставлять на показ свою силу. Он отбросил психологическое оружие. «Корабль двинулся!» Весть мгновенно облетела планету. «Он идет на запад!» Медленно, не быстрее тысячи километров в час, опускался корабль из разрежённых высот стратосферы на просторную равнину для второй встречи с историей Земли. И послушно замер перед нетерпеливыми кинокамерами и тысячами зрителей. В тесной толпе лишь немногим было видно все, что разглядели многие миллионы дома, у телевизора. Казалось, земля содрогнется, треснет под неимоверной тяжестью, но корабль все еще удерживали неведомые силы, что направляли его полет среди звезд. И он опустился на землю легко, невесомо, как снежинка». Выпуклая стена в 20 метрах над полем замерцала, пошла заебью точно гладь озера. В ровной блестящей поверхности открылся большой проем. В нем ничего не различить даже пытливому глазу кинокамеры. Внутри тень, тьма, словно в пещере. Из отверстия появился широкий блестящий трап и уверенно пошел вниз. Похоже, это цельная металлическая лента с перилами по бокам. Никаких ступенек, крутой гладкий спуск, будто горка для спортивных саней. И кажется, обычным способом по нему невозможно ни спуститься, ни подняться. Весь мир не сводил глаз с темного портала, в котором все еще незаметно было ни малейшего движения. А потом... Из какого-то скрытого источника негромко зазвучал хоть и редко слышанный, но незабываемый голос король Лена, И произнес он слова самые неожиданные. «Внизу у трапа есть дети. Я хотел бы, чтобы двое из них поднялись сюда и познакомились со мной». Мгновение тишины. Потом из толпы выбежали мальчик и девочка и, ничуть не смущаясь, направились к трапу, готовые войти в корабль и в историю. Следом выбежали было другие, но остановились, когда сказал со смешком Ха, «Довольно двоих». Жадно предвкушая удивительные приключения, те двое, лет шести не старше, прыгнули на металлический скат. И тут случилось первое чудо. Весело махая руками толпе и встревоженным родителям, которые, пожалуй, поздновато вспомнили легенду о крысолове, дети быстро поднимались по крутому склону. Но они не сделали ни шагу, и скоро стало видно, что они стоят не вертикально, а под прямым углом к странному трапу. Он обладал собственной силой тяготения, независимой от притяжения земли. Радуясь чуду и не понимая, что же это поднимает их, дети скрылись в глубине корабля. На двадцать секунд весь мир затих, замер, после никому не верилось, что тишина была столь недолгой. А потом огромное отверстие словно бы приблизилось, и на солнечный свет выступил Кареллен. На левой руке у него сидел мальчик, на правой — девчурка. Оба поглощены были игрой. Их так занимали крылья Карелена, что они и не поглядели вниз на толпу. Да, сверхправители, тонкие психологи за долгие годы умело подготовили человечество к этому дню, и только очень немногие лишились чувств. Однако в мире еще меньше, наверное, было таких, у кого в душе на страшный миг не всколыхнулся извечный ужас, прежде чем разум изгнал его навсегда. Все так, в точности. Кожистые крылья, короткие рожки, хвост с острым концом, будто наконечник стрелы. Все на месте. Ожила, вышло из неведомого прошлого самое страшное предание. Но вот оно улыбается, полное величие. В солнечных лучах сверкает огромное тело, будто выточенное из черного дерева, и к плечам его доверчиво прильнули два человеческих детеныша.